Глава 17. По ком звонит колокол? Подумай еще раз. Вместо ответа Андра залпом выпила протянутый метусом напиток. Он слегка горчил, пах миндалем и полынью. И этот запах лучше всего подходил к тому, что творилось на душе у Андры. Гней за ее спиной недовольно вздохнул. Рядом Приска принюхивалась к незнакомому запаху, ее усы забавно подрагивали. Метус внимательно наблюдал за Андрой, будто сомневался в зелье, что сам же и приготовил. Та глянула на него вопросительно, одновременно прислушиваясь к ощущениям. Напиток слегка согрел ее, да и только. Унять нервную дрожь ему не под силу. Даже настойки Авлея не помогали. Долго ждать эффект. Спросила Андра. «Попробуйте призвать огонь», — Метус уставился на ее ладони. Ничего не получалось. Андра пробовала снова и снова, огонь не появлялся. А он всегда слушал ее с особенной легкостью. Она опустилась на сундук, что стоял рядом. «Не нужно было этого делать», — тихо сказал Гней. «Я чуть не убила Сашу». Слова на вкус тоже как полынь. Горчат. Андра отвернулась. После того, что случилось на вершине Белой башни, чувство вины сжигало ее изнутри. Не получалось забыть Саши на лицо, его полные удивления глаза. Он не сразу понял, что она напала на него. Не мог поверить. Но Андра напала. Хоть и не специально. Напала на того, кого считала единственным другом, кому не испытывала ненависти и злости, только симпатию и привязанность. Что же ее сила сделает с тем, кто по-настоящему ее разозлит? Как доверять себе самой? Ночь прошла в полусне. Снова и снова грезились разъяренная морда драконихи и Саша. В ночном кошмаре Рема не успевала спасти его, и тот падал с башни. Андра металась в постели, то и дело вскакивала, порывалась куда-то бежать. «Но что сделаешь?» Саша улетел. По ее просьбе Гни отправил горлицу в крепость Орлов, в надежде, что Саша вернется именно туда. Но уверенности не было. Андра так разнервничалась, что за завтраком салфетка вспыхнула сама собой. После этого даже Гней перестал спорить а он больше всех сопротивлялся решению Андре выпить связывающий чары напиток. И вот все свершилось. Андре казалось, от нее отрезали какую-то часть. Магия будто наполняла ее чем-то, звучала внутри. До этого момента Андра и не осознавала, что чувствует ее присутствие. А теперь стало пусто. Будто где-то играла красивая музыка, едва слышно, и вдруг смолкла. И это усиливало смятение и горечь. Метус протянул Андре склянку с обратным зельем. Если что-то пойдет не так, она сможет разбудить уснувшие чары. На этой предосторожности настоял гней. Андре и сама зорко следила за каждым действием чародей и на зубок выучила рецепт, чтобы в любой момент приготовить напиток самой. Но времени на это может не оказаться. Что чувствуешь? Гней присел перед ней на корточки, взял ее за руки. Андра видела, что он переживает. Наверное, в первую очередь за ребенка, единственного родича, что у него вдруг появился. Но и за нее тоже. Они сильно сблизились за последние дни. Андра будто обрела отца. Ей хотелось его обнадежить, но сказала правду. Ничего, на языке стало горько. Будто опустошили изнутри. «Так чувствуют себя все обычные люди», — проворчал Метус. «Вы прожили так почти всю жизнь». И Андра, и Гней одарили его недобрыми взглядами. Что толку от подобных утешений, если магия успела стать практически еще одной частью тела? «Не все так печально», — продолжил Метус, и Андре захотелось его ударить. «Да». Сейчас вы не можете работать с чарами, как раньше. Не можете напрямую управлять силами и энергиями мира, но обращаться к ним. Да, вы по-прежнему чародейка, ваше величество. Можете готовить волшебные напитки. Создавать амулеты. Просить благословения у чар. Все это будет действовать слабее обычного, да, но все же. Андра недовольно повела плечом. Все это она уже слышала, Метус объяснял несколько раз. Что толку, если она чувствует себя беспомощной? Было странно осознавать, что она настолько привыкла и доверилась чарам. И снова привкус полыни во рту. Что вы узнали про напиток памяти? Андра перевела тему. От утешений Метуса становилось горше. Так пусть лучше оправдывается, чем получает. Услыхав про напиток, Гней выпустил ее руки и встал. Эту идею он тоже не одобрял. Ничего не говорил, но и отношения своего не скрывал. Андра чувствовала исходящее от хранителя недовольство. С вашего позволения, моя королева, я проверю караулы и узнаю новости. Короткий вежливый поклон, и Гней вышел из покоев. Метус недовольно поглядел ему во след и качнул головой. Так всегда. На разногласия между Хранителем и Чародеем Андра не обращала внимания, их корни уходили далеко в прошлое. А вот то, что Гней избегал присутствовать при любом обсуждении напитка новой памяти, Андру беспокоило. Ей нужна была поддержка. А ее не было. Даже Метус относился к затее скептически. Слишком сложным казался ему план и, возможно, не слишком этичным. Андра и сама сомневалась, но не видела иного выхода. Будущее гналось за ней, пугающее, неотвратимое, хотелось хоть каких-то гарантий. Если не для себя, то для ребенка. Если чародейство перестанет быть отрыжкой Ситеса, если люди признают Эсту, это снимет напряжение и решит многие проблемы. В конце концов, не она начала эту войну, а зачинщиков уже и в живых нет. Как еще все исправить? Андра так надеялась обсудить все это с Сашей. Не вышло. Задумавшись, она прослушала половину того, что объяснял Метус. О том, что объединять похожее на первый взгляд зелье никак нельзя. Что Андру не устроит простой дурман, как в обычном зелье памяти. Нужно что-то более реальное, такое же, как сотворил Сагус. Но столь сложные чары потребуют времени и даже испытаний. У них будет только одна попытка, ошибиться нельзя. Метус не представлял, как к этому подступиться и как одурманить сразу всю страну. Секрет Тумана так и остался для них секретом. Теперь уже навсегда. Иногда Андре казалось, чародей тянет время в надежде, что она одумается. Никто не говорил ей, что думает на самом деле, лишь поджимали губы и отводили глаза. И это ближайшие ее советники. В ушах сам собой зазвучал Сашин голос: «Ты уверена, что это правильно? Люди ведь уже верят в создателя. Разве можно отнять веру?» «Не уверена», мысленно ответила Андра. «Но ведь не сам и сагу сотнили. Или дали этой вере другое имя?» Андра не нашла, что сказать, и Саша в ее мыслях продолжил. «Людям не нравится, когда за них решают. И ты ведь не понимаешь, как это контролировать, правда? Но я не вижу другого выхода. Сагуса больше нет. А мы все перепробовали». отчаяние не лучший советчик, милая, в мыслях Нерта встала рядом с Сашей, улыбнулась с нежностью. «Как странно». В прошлом Саша и мама редко оказывались за дно, но не теперь. Андра не нашла, что ответить. «Не беги от страха. Не убежишь, он все равно догонит. Прими его. А когда успокоишься, решение придет само», — шепнул то, и к полыне добавился горько-сладкий запах корицы. Он окутал ее точно объятия. Настоящий правитель думает первее о народе, а не о своих страхах. Этот голос Андра не знала, но догадалась, что это отец. В носу защипала. Андра тряхнула головой и встала. Я пройдусь. Замерла у самой двери, вернулась и прицепила к поясу кинжал. Без чара она ощущала себя совсем беспомощной. Даже в замке, который был ее домом. В коридоре было тихо. Приска крутилась под ногами. Гвардейцы бесшумно замерли по обеим сторонам двери. Даже не шевельнулись, когда она вышла. Лишь скосили глаза, наблюдая за ней. Но едва Андра сделала шаг. Один из гвардейцев встал рядом, намереваясь сопровождать ее. «Не стоит!» – остановила его Андра. «Я буду рядом!» Она указала на Гнея, что стоял поодаль возле окна. Ветер слегка шевелил его волосы. Разглядывать Костельтерн стало его привычкой. Андра тихо подошла и встала рядом. Он взглянул на нее, но ничего не сказал. «Тебе не нравится эта затея с напитком новой памяти, правда?» Гней молчал. Андра видела, как напряглись мышцы на его лице. «Пожалуйста, скажи, что думаешь? Мне нужно это. Хоть кто-то должен быть честен». Гней поглядел на руки, поправил перевесь, собираясь мыслями, потом развернулся к Анде и посмотрел на нее. Сагус и Нисам сделали то же самое. «Ты уверена, что готова ступить на тот же путь?» Услышанная на миг придавила ее, взяла за горло. Но ломарец был прав. Не оспоришь. Двумя фразами он сказал то, в чем Андра боялась признаться себе. Она готова сделать то, за что презирала Сагуса и не сама. Накатила слабость. Даже не слабость, беспомощность. Андра подалась к гнею, уткнулась лбом в его плечо. Я не знаю, что мне делать. Искать, не сдаваться. Гней мягко развернул ее к себе. Взял за подбородок, вынуждая смотреть на него. «Ты сильная!» «Я видел, на что ты способна!» «Ты не из тех, кто трусит и идет по самому простому пути!» «Сейчас я ни на что не способна!» «Если бы я в это верил, меня бы тут уже не было!» «Я устала бороться!» «Я просто хочу, чтобы это все закончилось, гний. «Тебе страшно!» Но ты не такая, как Сагус. Ты починишь страх и найдешь другой путь. Пусть сложный, но правильный, достойный королевы Араси и Ламари. И тогда тебе уже ничего не будет страшно». Андре показалось, она сейчас заплачет. Рыдание подошло к самому горлу, блеснуло слезинками в глазах. «Я не такая, как ты думаешь». «Как все думают!» «Во мне нет той силы, которая нужна, чтобы править». «Есть!» — Гней поцеловал ее в лоб. «В тебе есть эта сила. И даже больше. Уж не хочешь ли ты сказать, что твой хранитель — полный болван? Ведь я в тебя верю». Андра невольно усмехнулась, хотя это и походило больше на нервный всхлип. «Я в тебя верю», — повторил Гней. И гордился бы такой дочерью. «Ты ушел узнать новости», — напомнила Андра, не зная, что еще сказать. Разговор помог ей. Если не найти силу, то осознать, что ее тревожит. Пусть сейчас она не видит выхода, но сдаваться не станет. В память о маме Яти, ради ее будущего ребенка, а еще ради Саши и Гнея, Мару и Приски. Ей есть за что бороться и есть что терять. Поэтому так страшно. Андра вдруг ясно поняла, что готова отказаться от трона. Но не от страны. От двух стран. Она в ответе за Арасию и Ламарию. И за людей, что их населяют. Это ее семья обошлась с ними несправедливо. Она обязана это исправить. Дракошка нетерпеливо тыкалась в ноги, привлекая внимание. Андра взяла ее на руки, повернулась к окну, поглядела на каменные башни и теракотовые крыши. Залитый солнцем город был таким родным и красивым, что сердце жалось. На миг показалось, она видит его в последний раз. Что говорит твое чутье? спросила она, отгоняя это странное чувство. Что стоит усилить караулы Мрачно сказал Гней, тоже глядя вдаль. «В городе болтают». Гней глянул на Андру и замолчал. «Ты же понимаешь, что мне лучше знать правду», — твердо сказала та. В глубине души Андра хотела, чтобы Гней соврал ей. Что-то, что успокоило бы ее, дало хотя бы призрачную надежду, что все налаживается. Но знала, что спрашивает единственного, кто врать не станет. Возможно, промолчит, уйдет от ответа. Но не солжет. Наверное, Гней не верил в призрачные надежды. Болтают, что королева-чародейка по ночам выходит из замка, чтобы разделаться с теми, кто ей не угоден или говорит правду, нехотя сказал ломарец. Похоже, нас все же заметили. «Не стоило брать тебя в город. Моя ошибка!» Андра горько усмехнулась. Она смотрела на чистое безоблачное небо, на спокойный город. Не верилась, что он может таить опасность. «Что сделано, то сделано. К тому же люди всегда болтают, ты же знаешь. Особенно теперь». Они помолчали. Ты же говорил, к ломарцам стали благосклоннее, продолжила Андра, поняв, что информацию из гнея придется вытягивать наводящими вопросами. Стали. На себе ощутил. Тот странно ухмыльнулся. И это странно. Андра посмотрела на него, ожидая продолжения, но Ломарист заговорил о другом. Или Андра не улавливала связи. ты Исы нет вестей. Глаза гние сузились, как всегда, когда он обдумывал что-то тревожное. Он приглядывал за хранителем золота. Ситес прибери, я жалею, что оставил в городе мало ломарцев. Прости, боюсь, это тоже была ошибкой. Стоило оставить больше одной центурии. В крепости Орлов осталось полсотни бойцов, напомнила Андра. К тому же, лорд Террис на нашей стороне а армия верна ему. Уверена? Андра привыкла думать, что хранитель Араси искренне присягнул ей, что гибель Кирсона многое открыла ему глаза. По крайней мере, ей очень хотелось в это верить. Но вопросы гнея всегда заставляли сомневаться. Кому тогда вообще можно доверять? Пока нет повода для тревоги и подозрений, Андра будто пыталась убедить сама себя. Гней кивнул, соглашаясь то ли с ее словами, то ли с какими-то невысказанными подозрениями. Приска задергалась, вырываясь. Андра выпустила ее, и та юркнула прямо в открытое окно. Ухнула камнем вниз, но сразу же расправила крылья. Подлетела обратно к окну. Ненадолго зависла. Перед Андрой, потом сделала небольшой круг. И направилась прямо к Пегасии башне, где обитал Вален. Дракошка резвилась, наслаждаясь полетом, то опускалась почти до самых крыш, то взвивалась ввысь. Андра следила за ее странными пируэтами, и когда дракошка скрылась в башне, почувствовала сосущую внутри пустоту. Этой ночью она уснула практически сразу. Усталость дала знать, и сны не тревожили. Но когда что-то тряхнуло ее, Андра проснулась мгновенно. Гней глядела с темноты, взъерошенный. она не сразу сообразила, что тот перепачкан в крови. Внутри все похолодело. Откуда-то доносились крики. На соборе унывным набатом бил колокол. Андра вскочила. Гней, что происходит? Тот протянул ей лук и колчан со стрелами, накинул на плечи плащ. Нет времени. Надо выбираться. Гней вытащил Андру в коридор. Готовые защищать королеву-гвардейцы с мечами на изготовку ждали за дверью. Перепуганная приска металась над головами, будто ошалевший мотылек, чудом уворачиваясь от факелов. Захотелось схватить ее в охапку, прижать к себе, чтобы уберечь. Но не достать. Со двора доносились крики, звон мечей. Андра бросилась к окну. На ходу закинула за спину колчан. Внизу шел бой, в темноте не разобрать, кто с кем. Город светился тысячу огней. Пожар? Но многочисленные огоньки казались разрозненными, будто в каждом окне горели лампады или свечи. Что происходит? Где Метус? Вместо ответа Гней потащил ее прочь. Они почти бежали. Пятеро ламарских гвардейцев впереди, столько же позади. Высокие изогнутые щиты в любой момент готовы сплотиться и прикрыть их от нападения. Отряд проскочил парадную лестницу. Юркнул в узкий коридорчик для слуг. Сбежал вниз по истёртым ступеням. Одна из домашних туфель слетела с ноги Андры, но возвращаться не было времени. Гней тянул вперед, и она на ходу сбросила вторую туфельку босиком оказалось даже удобнее шершавый камень пола холодил пятки подгонял андра не понимала что происходит откуда бой на них напали кто или начался бун времени обдумать не было нужно спешить один пролет второй третий они спустились на первый этаж. Звук боя теперь звучал совсем близко. Вскрики. Ругательство. Андра едва успела перевести дух и заготовить стрелу, как гней снова потянул ее вперед. Они выскочили в широкий коридор. И попали в безумие. Колокол, казалось, бил прямо над головами. А российцы сражались против аросийцев. Королевская гвардия против своих же горожане против замковых слуг. Все смешалось. Не понять, кто кого атаковал и что произошло. Неужели мятеж? Гней тащил ее куда-то, мимо выхода из замка, в сторону оружейной комнат ломарцев. Им не сопротивлялись. Лишь двое российцев из гвардии преградили путь, но с ними расправились в мгновение ока. «Гней, что происходит?» Андра уже кричала, не в силах сдерживать эмоции и страх. Почему гвардия ополчилась против них? Если восстала вся армия, им не выбраться живыми. Хранитель втянул ее в командирские покои. «Пусть он ответит», – прохрипел он, подводя Андру к хранителю золота. Тот выглядел ужасно. Губа разбита. Под глазом кровопотек. Одежда в беспорядке. Руки связаны за спиной. «Лорд Невий!» – выдохнула Андра. «Давай!» – Гней грубо толкнул его в плечо. «Королева ждет твой рассказ!» Хранитель золота покачал головой. Он больше не выглядел уверенным и надменным. В глазах плескалась растерянность. Казалось, он понимает не больше Андры. «Что происходит в замке?» Тихо спросила она, четко разделяя слова, пытаясь сдерживать эмоции. «Почему армия восстала? Где лорд Эрис и Метус?» «Отвечай!» — рявкнул Гней, нависая над хранителем золота. «Я не знаю!» — с ненавистью выкрикнул тот в лицо ламарцу. Гней скривился, поднял меч. «Точно не знаю!» — заговорил хранитель золота. Думаю, это ландрийский посланник. Он обманул нас всех. Кого вас? Прорычал гней. Хранителя секретов. Меня. Метуса. Каждое имя как пощечина. Андре показалось, она упадет в обморок. Воздух в комнате стал густым и липким, стены покачнулись, ноги подкосились. Она вцепилась в ближайшего ламарца. Гней с тревогой глянул на нее. «Говори», — выдохнула Андра, не глядя на хранителя золота. «Считай, от этого зависит твоя жизнь». «Мы не хотели ничего дурного. Ваше Величество, клянусь, только склонить вас к браку с ландрийским принцем». «Метус тоже?» Он присоединился буквально день назад. Я так и не понял, что его напугало и заставило передумать. Он боялся за вас, за вашу жизнь. Мы все хотели лишь спасти Арасию. Спасти от чего? Взорвалась Андра. Будь у нее кинжал или нож, она всадила бы ему в грудь. Гней держал меч прямо у горла советника. Достаточно одного знака. От войны. От бунтов. Спасли? Она кивком указала на дверь. «Это мятеж не против короны, Ваше Величество. Он против ломарцев и чародеев». «А я кто? Не чародейка?» «Люди устали от их присутствия», — продолжал хранитель золота, будто не услышав восклицания королевы. «Бунт зрел давно, в самом сердце вашей армии. И среди горожан тоже». А Ландриц лишь потолкнул их, много напел за эти дни. Да и вы сами дали немало поводов. Где лорд Террис, Андра стояла совсем рядом. Буквально чувствовала дыхание хранителя золота. Руки чесались расцарапать ему лицо. Убит. Скорее всего, убит. Он целиком был на вашей стороне. Армия не ослушалась бы его, не раскололась бы. Сердце жало холодом. Метус? Не знаю. Последний раз я видел его вечером. Андрей и Гней переглянулись. Никто из нас не ожидал бунта, продолжил хранитель золота. Ландрис говорил, что хочет выслужиться перед Костулом, занять особое место, устроив брак между вашим величеством и принцем Титом. А я не скрывал, что считаю это спасением. Это Хранитель Секретов держал связь с Кастулом. Тот переживал за старшего сына, выбор Оракула все перевернул в Ландри с ног на голову. Этот брак стал бы благом и для Ландри, и для Араси. Наши цели совпадали. Мы хотели только потолкнуть вас к правильному решению, Ваше Величество. Правильному для кого? Хранитель Золота промолчал. Его губы нервно подрагивали, капелька пота скатилась по его виску. Андра верила, он не лгал сейчас. Может, искренне желал добра. Думал, что делает что-то правильное. Хорошее для всех, не только для себя лично. Но, как ни крути, он предал ее, вступив в сговор с ландрийским двором. Замышляя что-то тайком за ее спиной, пытаясь манипулировать ею, как несмышленной девчонкой. Не зря Гней не доверял ему и другим советникам. Но Метус, как он осмелился всадить нож ей в спину, ведь он больше других знал ее мысли. Что он успел выболтать, и зачем потолкнул выпить напиток, что связал ее чары, Андра тихо застонала. «Зелье, Гней!» Тот лишь прорычал в ответ. Склянка осталась возле кровати попыхах никто о ней не вспомнил. «Мы не замышляли дурного», — зашептал хранитель золота. «Клянусь, если бы мы знали, чем это обернется, то помешали бы. Вы, наша королева, я никогда не оспаривал вашего права на трон». Последняя фраза показалась Андре плевком в лицо. «Убей», — тихо произнесла она. Едва успела договорить, когда меч Гнея взрезал шею советника. Хлынула кровь, несколько капель упали на лицо Андре, и она с отвращением отвернулась, чувствуя, как тошнота подступает к горлу. Надо выбираться из замка, гней не дала помниться. Снова взял ее за руку, потянул за собой. Гвардейцы мгновенно построились, как прежде. Теперь когда не нужно охранять хранителя золота. Отряд стал немного больше. Один за другим они выскочили из командирской. Бой шел уже в коридоре. Ломарцев было немного, но щиты отлично расчищали путь. Кого-то из первой пятерки отеснили. Они сплотились плотнее, решительно двинулись вперед, во двор, без разбору раскидывая людей. Коридор преодолели быстро. А вот снаружи творилась настоящая бойня. Отряд заметили сразу же Еще ломарцы. Гей! Режь Еретиков! Толпа перестроилась мгновенно. На них набросились российские войны в перемешку с простым людом, вооруженным кто пиками, кто вилами, кто топорами. Защищать королеву! Прорал гней. Смерть ломарцам! Смерть пособникам Сетеса. Пятеро гвардейцев встали вокруг нее и гнея. Как могли, сплотили щиты. Остальные уже бились в самой гуще. Конюшнем! Скомандовал гней. Приска пронеслась над головами. Рванула к Пегасии башне. Где она была это время? В круговороте событий Андра совсем позабыла о дракошке, и теперь сердце забилось как бешеное. «Нет, гней! Пегасы! Это безопаснее!» Тот бросил взгляд по сторонам, оценивая обстановку. Потом коротко кивнул, отдал новую команду. Андра глянула на ломарцев сквозь слезы, понимая, что все они погибнут. Кроме валента в башне жил только один пегас. Но даже если бы их было больше, кто-то должен крутить подъемник внизу. Но сейчас никто не думал, что будет потом. Нужно пробиться к башне. До нее было метров пятьдесят. Пустяки, если бы не куча желающих их убить. Несколько человек встали на пути. Ощетинились вилами и копьями. Пришлось перестроиться, открывая тылы. Андрей и Гней развернулись. стали спинами вплотную к гвардейцам, чтобы отбиваться от атакующих сзади. Щиты делали свое дело, но все равно один из гвардейцев остался лежать на земле. Одна надежда. Хватит стрел. Чары могли бы их спасти, но они спали, предательски связанные напитком. Андра старалась держаться возле гнея. Неудобное ночное платье путалось между ног. Она не замечала, как поранила обо что-то свою ногу. Боль, страх сейчас отошли на второй план. Главным было дойти до башни. Казалось, на них напали разом все, кто был во дворе, напирали со всех сторон. Гней отбивался двумя мечами сразу. За королеву! Пара российских воинов выскочила откуда-то, встали под другую руку от Андры, защищая ее. Где лорд Эрис? Прокричала она, все еще не веря, что тот мертв но ответа так и не получила. Все смешалось. Где свои, где чужие, не разобрать. Андра не всегда понимала, в кого стрелять. Колокол бил и бил. Кто-то в толпе кричал, призывая резать всех еретиков без разбору. Бейте всех, Создатель защитит своих слуг. Андра пустила стрелу на угад, ориентируясь только на голос. Они прошли половину пути. Оглянуться страшно. Если смерть придет, пусть внезапно, из-за спины. Хотелось просто бежать куда-то, со всех ног, чтобы убраться подальше от этого безумия. Гней рядом выругался. Выронил один из мечей. Гвардейцы внезапно оказались впереди. Прикрылись щитами. Андра отступила. И спина уперлась во что-то каменное. Она не сразу. Поняла, что они дошли. Гней сориентировался быстрее, затащил Андру вовнутрь башни, следом пара ломарцев. Остальные остались снаружи защищать вход. Андра прислонилась к стене, тяжело дыша. Спутанные волосы лезли в глаза. Исцарапанные стопы кровоточили. Гней не дал ей прийти в себя, затащил в подъемник. Его левая рука была вся в крови. Подъемник рывками пополз вверх. Медленно. Андра на миг задумалась. Что будет, если в башню ворвутся? Если ломарцы не смогут крутить колесо? Но отогнала эту мысль. Повернулась к гнею. «Покажи», — потребовала она. Ломарец нехотя починился, повернулся левым боком. Кто-то полоснул его по плечу ножом. Рана оказалась глубокой, сильно кровила. Андра надрезала подол мечом гнея, быстрым движением оторвала полосу ткани. Туго перебинтовала. За эти пару минут гней не издал ни звука. «Что ты задумала?» — хрипло спросил он. «Пегасы! В воздухе безопаснее!» «Ламария?» крепость орлов там саша мы не можем его бросить снизу донесся грохот подъемник дернулся и встал андра невольно зажмурилась готовясь лететь вниз но клетка снова поползла вверх медленно натужно уверена ну конечно нет конечно в ломаре безопаснее там она скорее всего найдет убежище но она должна проверить. Предупредить. После всего, что случилось между ней и Сашей, она не могла просто улететь. А еще нужно разобраться, что все же произошло, прежде чем бежать. Одно Андра знала точно. С Валентом они в безопасности. Кто достанет Пегаса в такой вышине? «Крепость Орлов», — решительно повторила она. Подъемник, наконец, дополз до самого верха. Гней выскочил из него, не дожидаясь остановки. Вытянул Андру. Внутри было тихо. Густо пахло сеном и лошадиным навозом. Даже не верилось, что у подножия башни идет бой. Пегасы переминались с ноги на ногу, тревожно потряхивали крыльями. То ли приска растревожила их, то ли сами почуяли, что-то происходит. «Здравствуй, родной!» – прошептала Андра, на миг прижалась к белоснежной морде Валента. «Снова ты меня спасаешь!» Коротко погладила его по крупу. Подошла ко второму пегасу. Его она не знала, кому тут служил, местный или прилетел откуда-то, носил ли когда-нибудь седока. Она позволила обнюхать руку, потом осторожно погладила пегаса. Тот тихо всхрапнул, но принял ласку. Подъемник вдруг вздрогнул и ухнул вниз. Андрей и Гней переглянулись. Была еще лестница. Если оборону прорвали, времени осталось немного. Надо убираться, Гней все понял без объяснений. Андра прижалась лбом к незнакомому Пегасу. Пожалуйста, помоги. Во имя Эсты. Без тебя нам не выбраться. Тот скинул голову, потряс длинной гривой, внимательно посмотрел на Андру. «Пожалуйста», – прошептала она, чувствуя, как слезы застилают глаза. Пегас будто понял. Склонил голову, на миг расправил крылья, разминаясь перед полетом. Андра с облегчением бросилась к седлам. Гней остановил ее. «Нет времени, летим так!» Топот на лестнице подтвердил его слова. «Тогда бери Валента, он знает тебя. Он не сбросит!» Гней мотнул головой. «Никто из них не носил меня раньше, нет разницы. А с Валентом ты в безопасности!» Он не дал ей возразить. Быстрым движением вскочил на второго пегаса. Схватился за гриву ударил ногами по бокам. Топот на лестнице стал громче. Времени совсем не осталось. Андра закинула за спину лук. Валент склонился перед ней, помогая взобраться на спину. Рванул ко взлетной площадке, едва она обхватила его за шею. Они только взлетели, когда пегас истерично заржал, ухнул вниз. Андра вцепилась в гриву. Крик застрял в горле но Валент удержался в воздухе, полетел в сторону леса. Андра оглянулась. Заметила, как на бедре Пегаса расползается кровавое пятно. А еще увидела, что Дита стоит на взлетной площадке с арбалетом в руках.